Глава седьмая. Феликс Сорокин. Испитал. Эту ночь я провел хорошо, без кошмаров. Мне приснилось имя Катя. Только имя. И больше ничего. Я проснулся поздно и позавтракать решил в «Жемчужнице». Есть в нашем жилом массиве такое питейное заведение, расположенное точнехонько напротив районного дома пионеров. Внешний вид у этого заведения довольно странный. Более всего напоминает оно белофинский дот-миллионный, разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы. Глыбы скучного серого бетона — торчащие в кривь и в кость, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими по замыслу архитектора изображать морские водоросли. На уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры окна. А внутри это вполне приличное заведение, никаких изысков. Холл с гардеробом. За холлом приветливый, хорошо освещенный круглый зал, там всегда есть пиво. Можно взять обычные холодные закуски. Из горячего подают бефстроганов и фирменное мясо в горшочке. А вот раков я не видел там никогда. Время от времени я хожу туда завтракать, когда надоедают мне вареные яйца и фруктовый кефир. Я подоспел как раз к открытию. Торопливо разделся и захватил столик у стены под окном. Официант, в котором развязность странно сочеталась с сонной угрюмостью, принес мне кружку пива и принял заказ на мясо в горшочке. Кругом гомонили и курили натощак. За мой столик никто не подсаживался, хотя место передо мной пустовало. С одной стороны, это было, конечно, прекрасно. Терпеть не могу общаться с посторонними людьми. С другой же стороны, мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше. В троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегаловках, где меня никто не знает, пустующие место рядом со мной занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал что есть такие люди, в самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвращение, то ли вообще инстинктивное желание держаться подальше. И, подумав об этом, я тут же перескочил мыслями ко вчерашнему письму. Вот и еще фактик, пусть косвенный, который подтверждает, что Не было то письмо дурацкой шуткой, что действительно почуял во мне кто-то нечто чужое, наводящее на фантастические мысли. Но все равно, главное, конечно, не в этих пустяках, а в моих современных сказках. Господи, эта книжка воистину как настоящий ребенок, Неприятностей и горести от нее гораздо больше, нежели радости и удовольствий. Редакторы рубили ее в капусту, лапшу из нее делали, вермишель. И если бы не Мирон Михайлович, изуродовали бы ее на всю жизнь. А когда она все-таки вышла, на нее двинулись рецензенты. Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое была неуклюже беспомощно отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее, как на глиняного болвана для упражнений в кавалерийской рубке.